Приближаясь к Парижу, Рауль чувствовал, что он умирает. Приехав в Париж, он перестал ощущать, что живёт. Он направился к Дегишу, ему ответили, что Дегишу принц, брат его величества. Рауль приказал вести себя в Люксембургский дворец, и не зная, что он попал туда, где живёт левальер, он услышал столько музыки и вдохнул в себя аромат стольких цветов, он услышал столько беспечного смеха и увидел столько танцующих теней. что если бы его не заметила одна седобольная женщина, он просидел бы несколько недолгих минут, унылый и бледный, в приёмной под бархатную портьерой и затем ушёл бы оттуда, чтобы никогда больше не возвращаться. Войдя во дворец, Рауль не пошёл дальше одной из первых приёмных, с тем, чтобы не сталкиваться со всеми этими полными жизни и счастья людьми, которые толпились в соседних залах. И когда один из слуг принца, узнавший Рауля, спросил: Гаво собственно он хочет увидеть принца или принцессу? Рауль ответил ему что-то не вполне внятное, и тот же же повалился на скамью под бархатной портьерой, глядя на часы с неподвижными стрелками. Слуга вышел, появился другой, более осведомлённый, чем первый. Он спросил Рауля, не желает ли он видеть господина Дегиша. Даже это имя не привлекло внимания бедного Рауля. Слуга став возле него принялся рассказывать, что Дегиш недавно изобрёл новое лато и сейчас обучает этой игре дам при дворе принца, брата его величества короля. Рауль, раскрыв широко глаза, словно рассеянный в изображении Теофраста, ничего не ответил, грусть его стала ещё мучительнее. А Теофраст, около 372-287 года жизни до нашей эры, греческий философ, автор прославленного сочинения Характеры,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 Я не собираюсь, да и не мог бы иметь такого намерения быть неучтивым с вами. Вы хотите поговорить со мной? спросила она с прежней улыбкой. Тогда пойдёмте куда-нибудь, так как здесь нас могут застать. Куда? Она бросила нерешительный взгляд на часы, потом, подумав, сказала: "К камне. У нас впереди ещё целый час". И лёгкая, как фея, она побежала к себе. Рауль пошёл вслед за ней. Войдя в свою комнату, она заперла дверь и, передав камеристке мантилию, обратилась к Раулю: Вы ищете господина Дагише? Да, сударня. Я попрошу его подняться ко мне после того, как мы побеседуем. Благодарю вас, сударня. Вы на меня сердитесь? Рауль в одно мгновение смотрел на неё в упор, затем, опустив глаза, произнёс: Да. Вы считаете, что я участвовала в заговоре, который привёл к вашему разрыву с Луизой?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 вскликнула Монтале: "Подавай ему небольшое зеркало. Я знаю, что вы хотите сказать Сударине. Я изменился, не так ли? А знаете почему? Моё лицо зеркало моей души, и внутренне я изменился так же, как внешне". "Вы утешились?" езвительно спросила Монтале. "Нет, я никогда не утешусь. Вас не поймут, господин Добржалон. Меня это нисколько не беспокоит. Сам себя я достаточно хорошо понимаю".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 идущую прямо к Раулю принцессу. Господин Доброжелон, ваше высочество. Принцесса вскрикнула и отступила. Ваше королевское высочество, бойко произнесла Монтале. Вы так добры, что подумали о лотерее, и принцесса начала терять присутствие духа. Рауль, не догадывайся ещё обо всём, но чувствуй, что он лишний, заторопился уйти. Принцесса приготовилась уже что-то сказать, чтобы положить конец неловкому положению.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 Ведь воба свободны, любите друг друга и будьте счастливы. Принцессу охватило непередаваемое отчаяние. Несмотря на утончённую деликатность Рауля, ей было в высшей степени неприятно зависеть от его возможной нескромности. И не менее неприятно было принцессе воспользоваться лазейкой, которую предоставлял ей этот деликатный обман. Живая и нервная, она мучительно переживала и то, и другое. Рауль понял её и ещё раз пришёл к ней на помощь. Он склонился пред ней и совсем тихо произнёс: "Ваше высочество, через 2 дня я буду далеко от Парижа, а спустя 2 недели я буду вдали от Франции, и никто никогда меня не увидит". "Вы уезжаете?" обрадованно спросила она. "С герцогом де Буфором". "В Африку!" воскликнул де Гиш. "Вы, Рауль, о мой друг, в Африку, где умирают!" И забыв обо всём,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 Она хочет отнять у нее единственное, что извиняет ее предо мной, — ее любовь. Что вы хотите сказать? То, что против любовницы короля заговор, и этот заговор в доме принцессы. Вы так думаете? Я убежден. И Монтале во главе этого заговора? Считайте ее наименее опасной из тех, кто может повредить той, другой. Объяснитесь, друг мой, и если я смогу вас понять...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 Это значит, что вы можете позволить себе выслушать всё, решительно всё, даже совет вашего друга, который хочет уберечь ваше счастье. Вас любит Дагиш, вас любят. Вам не будут знакомы ужасные ночи, бесконечные ночи, которые проводятся с сухими глазами и истерзанным сердцем, несчастные, обречённые на смерть. Ваш век будет долгим, если вы будете поступать как скупец, который настойчиво мало помалу собирает бриллианты и золото.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 туч её имя я уже не в силах произнести. Поглянитесь же мне, чтобы вы не только не будете содействовать этому, но защитите её, так же как я сам защищал бы её. Клянусь, ответил Дегиш. И в тот же день, когда вы окажете ей какую-нибудь важную для неё услугу, в тот день, когда она будет благодарить вас, обещайте мне, что вы скажете ей: "Судариня, я сделал вам добро по просьбе господина Доброжелона, которому вы принесли столько зла". Клянусь, прошептал тронутый словами Рауля Дегиш. Вот и всё. Прощайте. Завтра или, может быть, послезавтра я уезжаю в Тулон. Если у вас есть несколько свободных часов, подарите их мне. Всё, всё моё время ваше. Благодарю вас. Что вы сейчас собираетесь делать? Я отправлюсь к планше, где мы надеемся, граф и я увидеть шевалье Дортаньяна. Я хочу обнять его перед отъездом. Он порядочный человек и любил меня. Прощайте, дорогой Друка, вас, наверное, ждут. А когда вы захотите повидаться со мной, вы найдёте меня у графа. Прощайте. Молодые люди поцеловались. Кто увидел бы их в этот момент, тот не преминул бы сказать, указав на Рауля: этот человек поистине счастлив.